Левина. Смитфилд, Уайтхолл, февраль 1555. Левина верхом пробирается сквозь толпу. Хорошо, что сегодня её сопровождает конюх в городе неспокойно. Они движутся против людского потока, текущего в Смитфилд, где Левина только что купила у своего обычного поставщика в лавке за церковью святого Варфоломея новые краски. Она направляется в Уайтхолл. Сегодня будет позировать кардинал. Левина боится опоздать и заставить такую важную персону ждать, но толпа сгущается и напирает все сильнее. Проезжая через рыночную площадь, Левина видела в центре ее столб, сложенные вокруг него дрова и хворост, костер, подготовленный для приговоренного к смерти. Сегодня эта участь ждет каноника из собора святого Павла. Он отказался отречься от своей веры. Левина пару раз встречалась с ним в Лондоне. Он показался ей человеком разумным и приятным. Она старается об этом не думать, но спрашивает себя. Случайно ли сожжение еретиков начались сразу после возвращения кардинала из долгого римского изгнания? Толпа волнуется и гудит вокруг. Беспокойство передается коню, Он храпит, встает на дыбы, едва не задевает копытом голову прохожего. «Эй, ты смотри за своей чертовой свирюгой!» Рявкает прохожий, потрясая кулаком искали зубы, словно уличная шавка. Левина натягивает поводье но взбудораженный жеребец не хочет стоять на месте. Крики и волнение толпы пугают его. Левина вздыхает с облегчением, когда конюх, подъехав ближе, крепко берет ее коня за узду и, успокаивая, что-то шепчет ему на ухо. С площади доносятся многоголосый гул, словно рев штормового моря. «О, Господи!» — невольно вырывается у Левины. «Должно быть, привезли узника. Она так надеялась этого избежать» но безнадежно застряла в толпе, спешащей полюбоваться зрелищем. Левина беззвучно молит Бога о том, чтобы все поскорее закончилось. По счастью, сегодня сильный ветер. Костер разгорится быстро и жарко. Быть может, кто-нибудь из палачей подбросит в костер мешочек селитры, чтобы быстрее отправить приговоренного в мир иной. Ком в горле, тяжесть в желудке. Такой славный человек. И так так заканчивает жизнь. Левина еще ни разу не видала казни на костре и очень надеется никогда не увидеть. Она оглядывается, проверяя, бежит ли за конем герой. Он здесь, уши прижаты, видны белки глаз, даже собака понимает, что тут происходит что-то плохое, хуже обычного городского шума и толкотни. Чует людскую жажду крови. Издалека с площади доносится пронзительный вопль, и над толпой поднимаются клубы дыма. Зачем она обернулась? Ветер несет дым в ее сторону, запах костра и крик. Этот страшный крик, разрывающий сердце. Новый порыв ветра приносит нечто новое и тошнотворное. Аромат жареного мяса, от которого рот у львины невольно наполняется слюной. В ужасе от реакции собственного тела она туго обматывает лицо платком, чтобы заглушить вонь. Щиплет глаза, то ли дым, то ли непролитые слезы. Слава богу, толпа вокруг редеет, и теперь они могут ускорить шаг. Кардинал Пол сидит перед львиной, сложив руки на коленях. До сих пор он не произнес ни слова, как будто ее не замечает. Быть может, недоволен тем, что приходится позировать женщине. Но это распоряжение королевы. У него нет выбора. Он не встречается с львиной взглядом. Карие глаза под тяжелыми веками создают впечатление доброты. Только левина уверена, что это впечатление обманчиво. Она не может изгнать из памяти страшную вонь горелой плоти. Запах въелся в одежду — Левина боится, что никогда ее не отстирает и что души, раздирающие вопли заживо сжигаемого человека, будут звенеть в ушах до конца жизни. На следующей неделе та же судьба ждет еще пятерых осужденных, и это только начало. Арестован архиепископ Кранмер, ему предстоит нечто особенное. У королевы с ним личные счеты — Это он аннулировал брак Генриха VIII и ее матери, превратив Марию Тюдор в незаконно рожденную. Теперь королева отомстит архиепископу. Левина спрашивает себя, за какую долю этих ужасов ответственен человек, сидящий перед ней, за какую король, за какую королева. Теперь она ходит на мессу каждый день, даже дома вдали от двора, ведь у епископа Боннера везде глаза и уши. Как прав был Георг, когда она стояла на том, чтобы избавиться от английской Библии. Она откладывает кисть, чтобы внимательнее приглядеться к своей натуре. Смотрит, как играет свет на драгоценном камне в его кольце. Рассеянно протягивает руку, чтобы почесать за ухом героя. У Пола густая борода, скрывающая нижнюю часть лица. Она мешает разглядеть и понять его выражение. Хочется как-то расшевелить мужчину, хотя бы взглянуть ему прямо в глаза. Но лучше не стоит. Элевина переходит к той части портрета, где не требуется заглядывать изображаемому в душу. Сосредотачивается на алой мантии, на том, как лежат ее складки, как лучи солнца покрывая Алую атласную ткань легкими поцелуями придает ей сияние, почти белизну, и как в глубине склада атлас темнеет и приобретает цвет крови. Она раздавливает яйцо, дает белку стечь в чашку, а нежный шарик желтка раскатывает между ладоней, чтобы он немного подсох и загустел. Взяв нож, Взрезает мембрану желтка, капает яйцо в краску, тут же размешивает, добиваясь идеальной консистенции. Снова взглянув на мантию кардинала, добавляет в киноварь несколько гран-кадмия. Гран — гран, старинная единица измерения массы на основе веса ячменного зерна. В Англии гран составлял 64,8 миллиграмма. В последнее время она редко использует яичную темперу. Но на этом портрете, со всеми его оттенками красного, без яйца не обойтись. Отец не раз говорил, темпер не выцветят и через тысячу лет. И сейчас Левина как будто слышит его голос. Крохотными перекрестными мазками Левина начинает накладывать краску. Кардинал глубоко вздыхает и ерзает в кресле, отчего складки мантии ложатся по-новому и Левина подавляет раздраженный вздох. Теперь придется менять рисунок складок и на картине. Ей вспоминается кот на веселице, которого она видела недавно в Чипсайде, по дороге в лавку торговца бумагой. Кто-то вздернул кота, обрядив его в красную тряпку на манер кардинальской мантии. После шести лет при короле Эдуарде, твердом реформаторе, Как можно было ждать, что Англия легко и быстро вернется к католической вере? Живые люди не глина, принимающая любую форму под рукой скульптора. И, быть может, правы были те, кто опасался, что вместе с испанцами на берега Англии явится инквизиция. Страх. Неотвязный, почти осязаемый страх повис над городом. Должно быть, многие теперь жалеют, что выбрали Марию Тюдор и оплакивают день, когда отвергли Джейн Грей. Англичане боятся присоединения страны к католической Испании. Ищут альтернативы. Шепотом называют два имени — Елизаветы и Кэтрин Грей. Многие вздохнут с облегчением, если та или другая девушка займет королевский трон. Неудивительно, что Фрэнсис изнывает от беспокойства хотела бы Левина быть в силах чем-то ей помочь. Король хочет выдать Елизавету за герцога Савойского и отправить на континент, где у нее нет друзей и сторонников. Но девушка сопротивляется, и воля ее, похоже, сильнее всего государственного совета вместе взятого, так что пока ее держат в устыке, в заперти и под строгим надзором. Пока Елизавета остается незамужней, И на английских берегах опасность для Кэтрин не так велика. Однако по-настоящему избавить Грейв от беды сможет лишь новый наследник из чрева королевы, желательно мальчик. Левина подсчитывает двумя уме. Шесть полных месяцев со дня венчания. Вполне возможно, скоро младенец появится на свет. Она обтирает кисть тряпкой и продолжает накладывать багрово-красные мазки. Руки кардинала сжаты в кулаки, костяшки пальцев желтые, словно лущеные орехи. Левина снова присматривается к его глазам под тяжелыми веками, глазам, что никак не желают встречаться с ней взглядом. Что они скрывают? Что скрывает густая борода и узкая розовая линия рта? Чтобы воспроизвести эти густые каштановые волосы, перевитые стальными нитями седины, Потребуется тонкая кисть. Быть может, истина откроется ей в какой-нибудь мелкой детали. Жаль, нельзя писать с большой свободой, стремясь не к безупречному внешнему жизнеподобию, а к тому, чтобы ухватить самую суть сцены или человека. Об этом она много говорила с отцом. Как не добивайся внешнего сходства, всегда есть что-то еще, какой-то поворот, движение, отблеск, И пока работаешь над сходством, это вскользает. Левина чувствует, чтобы картина ожила, нужно не только воспроизводить видимое но и делать видимым то, что скрыто. Вдруг свет исчезает. Повернувшись к окну, она видит, что хмурые тучи закрыли солнце, и прекратилась игра света в складках кардинальской мантии, и кожа кардинала приобрела неприятный серый оттенок. Повезло, что утром не было дождя. Приходит ей в голову. «В сырости, под дождем, тот бедняга мучился бы намного дольше». И тут же с горькой усмешкой отвечает своим мыслям. Какое уж тут везение. «Свет ушел, ваше высокопреосвященство», — говорит она. «Боюсь, сегодня больше написать не удастся. Могу я попросить вас уделить мне еще час вашего времени завтра?» Он, наконец, поднимает на нее взгляд. «Покажите» говорит коротко, указывая на полотно. Обычно Левина не показывает заказчикам незаконченные портреты, разве только хорошо знакомым. Но кардинал не просит, а приказывает. Отказать ему невозможно. И она берется за полотно небольшое, меньше фута по диагонали. Старинная меры длины. Фут в Англии составлял 0,3 метра осторожно взяв его за углы, чтобы не смазать свежую краску, показывает кардиналу. Тот вытягивает шею. «Ближе!» говорит так, словно отдаёт команду собаке. Она подходит ближе, так близко, что ощущает впитавшийся в его мантию аромат благовоний и начинает лучше видеть усталое, осунувшееся лицо. Некоторое время он молча разглядывает портрет. Кажется, доволен. Это радует, ведь ему Левина не старалась польстить как иным своим клиентам, протягивает палец к своей нарисованной бороде. — Какая тонкая работа! — говорит он, словно обращаясь к самому себе, но при этом нечаянно касается пальцем полотна, смазывает все тонкие волоски, над которыми Левина работала большую часть последнего часа, а на пальце остается ржавое пятно. О! «Простите, я не хотел». Кажется, он не способен как следует извиниться, но, несомненно, смущен своей неуклюжестью. На миг Левина видит перед собой просто неловкого пожилого человека и думает, может быть, в его глазах все-таки есть доброта или хоть что-то похожее на доброту. «Это легко переделать, ваше высокопресвященство», отвечает она, протягивая ему тряпку, чтобы обтер руку. По крайней мере, теперь Пол не сможет отказать ей еще в одном сеансе. Она начинает мыть кисти, стирая с них тряпкой избыток краски. Откопоривает флакон со спиртом, сразу начинает щипать глаза, и по комнате распространяется едкий запах. Краем глаза замечает, как кардинал щелкает пальцами, подзывая пожа Ей хочется поймать его, когда он не видит, что за ним наблюдают, узнать об этом человеке немного больше, сквозь трещину в тщательно выстроенном фасаде подметить что-то настоящее. Паш помогает кардиналу подняться с кресла. Кажется, коленю старика скрипят, словно дверь на несмазанных петлях. Оба проходят через комнату. Мужчина тяжело опирается на плечо Пажа. Левина приседает в глубоком реверансе. К ее удивлению, кардинал останавливается перед ней и говорит с рассеянной улыбкой. «Господь благоволит к вам, мистер стерлинг каким даром он вас наградил!» «Безмерно благодарна за ваши добрые слова, ваше высокопреосвященство!» Он замечает у нее на поясе четки и едва заметно кивает. «Четки старинные, память о матери», Деревянные бусины отполированы прикосновениями. Должно быть, в этом кардинал видится знак ее веры. Ложь. Но разве не все здесь ложь? Королеве стоило бы сделать вас своей фрейлиной, — говорит он. Не могу принять такой чести. Ваше высокопреосвященство, я из низкого рода. — Из низкого рода, — повторяет он. Многим родовитым дамам, знаете ли, не помешали бы столь же прекрасные манеры. Смерив ее непроницаемым взглядом и помолчав, он добавляет. А королеве нужно побольше таких людей, как вы. С этим он наклоняется, чтобы потрепать по голове героя, жест наводящий на мысли, что кардинал в конечном счете не так уж плохо поворачивается и уходит, по-прежнему опираясь на пожа. Левина смотрит ему вслед, размышляя о том, сохранится ли это внезапная симпатия, если он узнает о ее тесной связи с Грейми. Но, быть может, теперь, когда семейство Грейв изрядно уменьшилось, а Фрэнсис и девочки убедительно прикидываются кроткими овечками, дружба с ними уже не препятствие для карьеры, как раньше. Вскоре после ухода кардинала В комнату проскальзывает Кэтрин Грей. Глаза у нее опухли, в кулаке зажат скомканный носовой платок. Левина уже замечала, что в последние дни девочка много плачет по сыну Пемброка, пытается припомнить, каково страдать по потерянной любви, но сравнить ей не с чем. Даже в юности Левина не ведала сильных страстей. В отличие от этой девочки, которая вся сгусток эмоций. «Кэтрин, чем могу тебе помочь?» — спрашивает она. «Кардинал?» — говорит Кэтрин, глядя на портрет. «Очень мрачная картина. И человек довольно мрачный, тебе не кажется?» «Да, наверное. А как не быть мрачным, когда ничего не делаешь, только молишься день и ночь?» Она берет горшочек с краской, открывает и подносит к свету. «Как это называется?» «Свинцовый желтый». Цвет лимона. Такой веселый цвет. Лицо у Кэтрин сморщивается, она снова готова заплакать. — Иди сюда, дорогая. Левина протягивает ей руки, и Кэтрин позволяет себя обнять. — Будут и другие, — негромко говорит Левина, кладя ее по голове. — Но мне так больно. Знаете, как в стихах? Сердце разбито. Чувствую, оно рвется пополам. Левина хочет ответить, что это пройдет, что однажды. Она оглянется назад и с улыбкой вспомнит о своем полудетском горе, но понимает. Кэтрин не поверит. Эмоции захватывают девочку целиком, составляют всю ее жизнь. Возможно ли, чтобы такое сильное чувство просто ушло? Так что она молчит и обнимает Кэтрин, пока та, успокоившись, не говорит. Маман хотела вас видеть. Фрэнсис в своих покоях с портнихой оневозится с несколькими отрезами ткани, сложенными грудой у стены. «Вейна, машеры!» «Моя дорогая!» — говорит она, приветливо улыбаясь. «Я рада тебя видеть. Никто так, как ты, не разбирается в цветах. Мэри нужно новое платье на свадьбу кузины Маргарет». Левина замечает, что при упоминании о свадьбе Кэтрин напрягается. Неудивительно, если вспомнить, как безжалостно её оторвали от молодого мужа. Фрэнсис берёт отрез дамаста, тёмно-розового цвета, прикладывает к нему другой, шёлковый. Что скажешь? Так они смотрятся вместе? Мне кажется, слишком близкие цвета. Шёлк платья будет лучше смотреться вот с этим. Она указывает на отрез синего бархата, и такой цвет больше ей пойдет. «Ты права, как всегда права!» Фрэнсис поворачивается к портнихе и отдает ей распоряжение. Бархатное платье с выточкой под горло и стомаком из шелка. Стомак — декоративная вставка для корсажа, имеющая форму треугольника вершиной вниз, закрывающая грудь и живот объясняет, какой крой лучше всего замаскирует изуродованную спину Мэри, шов на спине надо пустить под углом, воротник сзади сделать жестким и добавить крахмальный полураф, скрывающий горб. Раф — пышный кружевной воротник. «Вам нужно будет ее измерить. Только сейчас она у королевы, не знаю, когда освободиться. Пока возьмите, как образец, вот это». И женщина протягивает в портнихе старое платье Мэри. «Господи боже, да оно словно для куклы пошито!» Восклицает женщина, но под взглядом Фрэнсис осекается. «Прошу прощения, миледи, я просто... довольно Резко отвечает Фрэнсис и поворачивается к дочери. «Кэтрин, разве ты не должна сейчас быть в покоях королевы?» «Авэк та сэр» со своей сестрой. И затем левень Пока мистерис Партридж собирает свое хозяйство, давай прогуляемся. Хочу кое-что с тобой обсудить. Бедная миссис Партридж, да нельзя смущенная своей бестактностью, торопливо собирает разноцветные ткани. Тех, кто не знаком с Фрэнсис, она порой пугает. Страшит сам титул герцогини, но верно, что и держится она холодно и отстраненно. Лишь немногие, как Левина, знают, что под этой внешней холодностью скрывается благородство и доброта. Фрэнсис протягивает ей беличью накидку. На улице холодно, но на галерее много лишних ушей. Не возражаешь, Вина? С удовольствием подышу свежим воздухом, отвечает Левина, и обе они облачаются в меха. жп мы жене Могу себе представить. Ты ведь пишешь этого человека. Уверена, рядом с ним воздуха вообще не остаётся. — Ты права, — отвечает левин но мне кажется, в нём скрыто больше, чем видно на первый взгляд. — Сомневаюсь, — с отвечает Фрэнсис. — Что можно разглядеть в Поуле, кроме фанатичной приверженности своей вере? Помолчав, она добавляет, — Королева его любит, и неудивительно. Он вернул Англию в лоно римской церкви. Они, выходят черным ходом, спускаются по узкой винтовой лестнице, ведущей с покоя Фрэнсис к восточному выходу из дворца. Во дворе спешивается гонец, весь забрызганный грязью, бросает по конюху и, прыгая через три ступеньки, взбегает на крыльцо. Интересно, что за новости он привез? Должно быть о войне императора с французами? Королю тоже не терпится обогреть меч кровью, но, говорят, он останется в Англии, пока не родится наследник. Деревья в саду чернеют на фоне тяжелого, словно густой суп февральского неба. Трава перерыта кротами, женщинам приходится обходить высокие земляные холмики. Левина чувствует, как сквозь туфли просачивается влага. Наконец они доходят до беседки. У нее три стены — С четвертой стороны открывается вид на дворец и голубятня на крыше. В теплую погоду, когда здесь пахнет полевыми цветами, а над головами воркуют голуби, джентльмены и дамы устраивают здесь свидание или просто присаживаются отдохнуть. Теперь голубей не слышно, сыро, вместо цветов пахнет мочой. Но Фрэнсис и левины не заботятся о том, чтобы найти место получше. Они садятся на холодную скамью. На полу зловещая россыпь белых перьев, должно быть до кого-то из голубей добралась леса. — Как же я буду рада отсюда уехать, — говорит Фрэнсис. — В этом месте стены давят на меня. Левина с беспокойством смотрит на подругу. Фрэнсис похудела и побледнела, вокруг глаз чёрные круги. — Когда ты выходишь замуж? — Скорее всего, весной. Тому моменту пройдет год с тех пор, как герцог. Левина кивает. Фрэнсис нет нужды договаривать. Весной окончится должный срок траура по ее предыдущему казненному мужу. Свадьба будет тихая. Никаких торжеств и перов. И ты станешь мистерис Токс. Левина смеется, и Фрэнсис с нею. Обе понимают, хоть она и потеряет положение при дворе, но даже выйдя за простолюдина, для всех останется герцогений Сафолк и близкой роднёй королевы. Все думают, он охотится за моими землями. Да пусть хоть все забирает. Всё, что осталось. Невысокая цена за то, чтобы выбраться из этого полей. Безумие. Подруга улыбается. И в этой улыбке Ливене на миг чудится Джейн. Девочки поедут с вами. «Об этом я и хотела поговорить с тобой, Вина», — отвечает Фрэнсис. Королева говорит, что хочет оставить их при дворе. По крайней мере, Кэтрин. «Боится нового мятежа», — размышляет вслух Левина. Опасается, что партия реформаторов попытается посадить Кэтрин на трон. Всякий раз, пытаясь представить Кэтрин на троне, она невольно улыбается этой мысли, в конце концов, Много ли требуется от принцессы, помимо королевской крови и способности производить на свет наследников? Сейчас, когда в очереве королевы растет младенец, она чувствует себя спокойнее. Однако... Да, видимо, дело именно в том. Фрэнсис сжимает и разжимает руки, лежащие на коленях. Прямо она этого не говорит, но, несомненно, так и есть». А люди верят, что Кэтрин вернулась в католическую веру. Верят в красадье. Благодарение Богу. Никто не сомневается, что все Грей теперь добрые паписты. Только ты же знаешь, каково это. О, да, Левина знает. Я убедила ее оставить мне хотя бы Мэри. Продолжает Фрэнсис. «Мэри никто не считает угрозой, так что она отправится со мной в Боменер, а во дворце будет появляться лишь изредка. Кэтрин отведут отдельный покой. Выходит, она больше не будет жить в комнате младших фрейлин под строгим надзором мистерис Пойнс? Пожалуй, не слишком хорошее решение, думает Левина. Знаю, это честь для нее. Я бы сказала, довольно опасная честь». Франсис кивает. Левина, ты за ней присмотришь? Я беспокоюсь о Кэтрин. Она легкомысленна и порывиста. Бог знает, в какую беду дочь может попасть без меня. Разумеется, присмотрю. Ты же знаешь, твои девочки для меня как родные. И с Кэтрин буду обходиться как собственной дочерью. Столько беспокойства из-за истории с молодым Гербертом. Пемброг даже со мной об этом разговаривал. «О боже!» — Левина догадывается, что разговор вышел не особенно приятным. Сына он отослал и, видимо, скоро отправит на войну с французами, так что они с Кэтрин расстанутся надолго. «Знаю, пора думать о том, чтобы подыскать ей другого жениха». «Но не представляю, кто в здравом уме сейчас захочет связать судьбу с Грейми?» Левина думает о Гарри Герберте, Он не старше Маркуса, еще совсем мальчик, и все эти английские мальчики, сыновья придворных, что готовятся к сражениям на чужой войне, порой она видит их на арене для турниров. Возятся, как щенята, смеются, хорохорятся друг перед другом, еще бороды, еще по-детски неуклюжие. Невозможно думать о том, что им придется увидеть, какие страдания претерпеть». «Фрэнсис, я позабочусь о том, чтобы Кэтрин не попала в беду. Обещаю», — произносит она твёрдо, глядя подруге в глаза. «И ещё одно», — говорит Фрэнсис, понизив голос, хотя рядом никого нет. Достает из рукава сложенный лист бумаги, протягивает Левини. Прочти. «Что это?» — спрашивает Левина, разворачивая бумагу. Несколько строк аккуратным почерком. Левина пробегает их глазами. «Посылаю тебе, моя добрая сестра Кэтрин, эту книгу. Пусть переплёт её не украшен золотом, она дороже любых сокровищ мира. Письмо Джейн. Она научит тебя, как жить, и расскажет тебе, как умирать». Перед глазами у Левины встаёт сцена, навеки запечатлевшаяся в памяти. Джейн завязанными глазами шарит руками перед собой, нащупывая плаху. — О, Фрэнсис! — говорит она дрогнувшим голосом. Я переписала это из Нового Завета, Джейн. Недолгое молчание. Вина, у меня к тебе просьба. Но ты должна понимать, что свободно отказаться. И если откажешься, я не стану тебя осуждать. Что бы ни случилось, не хочу терять твою дружбу. Что за просьба? Говори. Ты сможешь как-нибудь передать это в брюки? Может быть, спрячешь в какой-нибудь посылке, которую будешь отправлять родным. Я хочу, чтобы там письмо забрали и отвезли в Женеву. В Женеве живет человек по имени Фокс. Он позаботится о том, чтобы его напечатали. Улевина перехватывает горло, и она не может ответить, только кивает. «Мерси. Спасибо, Вина. Благодарю тебя от всего сердца». Она крепко обнимает подругу. «Я не позволю ее забыть». Дочь станет светочем новой веры. Как у католиков есть Дева Мария, так у реформированной церкви будет мученица Джейн Грей я принуждена молчать но голос джейн пусть звучит и из могилы левина аккуратно складывает бумагу и прячет у себя за корсажем как бы это ни было рискованно она выполнит желание фрэнсис ведь ей нужно верить что ее бедные дитя погибло не зря